Глава 17. Данка даже подалась вперёд, схватившись за столешницу. Даниал. Что ему нужно? Он что, здесь? Судя по тому, как Оля спокойно ответила на звонок, он звонил с местного номера. Неужели их вычислили? Но как? По телефону не могли. Ольга давно отключила геолокацию. Дядя Серёжа посоветовал «Я могу поговорить с Даной?» Оказывается, Оля включила громкую связь, и знакомый голос буквально разорвал ее на мелкие части. А она думала, что все уже ушло. Сестра подняла глаза на Данку и протянула телефон, будто спрашивая. Дана на секунду замешкалась, а потом вспомнила о тестах, так и лежащих на салфетке в ванной, непроизвольно накрыла ладонью живот и, в принципе, А потом посмотрела на Олю и покачала головой. Нет. Ей больше не о чем говорить с Даниэлем. Ольга метнула быстрый взгляд на ладонь Даны, прикрывающую живот. Её глаза сузились и заполыхали. Нет, Дан. Ты больше не сможешь с ней говорить. Она буквально чеканила слова, будто сплёвывая, а сама вцепилась в дверной косяк так, что даже пальцы побелели. Даны больше нет. Моя сестра была беременная, от тебя беременная, Даниэль. Каким был живым фото, ты не поверил. Там была двойня. Мальчик и девочка. После того, как ты вышвырнул её со свадьбы, я колола ей транквилизаторы. Они спровоцировали ей выкидыш. Началось кровотечение, её забрали на чистку. Но данна не справилась. Она умерла. Ты убил их, Даниэль. своих детей и мою сестру. А теперь живи с этим, если сможешь. Она нажала на отбой и отбросила телефон, словно тот был раскалённым куском металла, а затем закрыла лицо руками. Данка видела, как её трясёт, но сама будто приросла к стулу. Если хочешь, я перезвоню и скажу, что это неправда. Глухо проговорила Оля, не отнимая от лица ладоней. Нет, прошептала Дана, ошалемно глядя на сестру. Не надо. Всё правильно, Олечка. Ты всё правильно ему сказала. Только почему двойня, Оля? Я я не знаю, Дана. Само собой вышло. А почему мальчик и девочка? Разве на таком маленьком сроке видно? Иногда видно. Да какая разница, думаешь, он разбирается? Телефон снова взорвался мелодией вызова. Сестра перевела дух, посмотрела на экран и сбросила звонок. Это снова он, Дана. Надо что-то делать. И набрала Волошина. Они с сестрой разошлись по комнатам, избегая смотреть друг другу в глаза. Лёжа в постели, Данка не переставала думать, пока не поймала себя, что всё время держит руку на животе. Так странно было осознавать, что там внутри ребёнок Даниала, его сын или дочь. Интересно, какой он? Или она? Данка подумала, что никогда этого не узнает, и внутри заныла, а сердце взвилось протестуя. Наверное, потому что она не выпила таблетку. Оля не дала. Заставила выпить какой-то отвар и отправила спать. Она права. Ребенок Баграева будет постоянным напоминанием об этом коротком браке. Внезапно дошло, что брак не расторгнут, он аннулирован. Выходит, Дана и замужем не была, а Даниял никогда не был ее мужем. Значит, ему всё это было нужно только для того, чтобы затащить её в постель? Какая же она дура, что отказала Даниэлу в тот самый первый раз. Можно было тогда заняться любовью, и не понадобилась бы никакая свадьба. Ни одна, ни вторая. Зато в тот раз Дан точно собирался воспользоваться презервативом. Да она видела квадратики фольги на столике рядом с диваном. Мучительно захотелось, чтобы случилось чудо. Беременность исчезла сама собой. Ведь надо учиться и работу подыскивать. Нельзя всё вешать на Олю. Богдан сестре предложение сделал. Пусть выходит замуж. И я и так пришлось уехать из столицы из за Данки. А тут ещё ребёнок донеяла. Ольга права. Нужно сделать аборт. Вот только рука почему-то не убиралась с живота, и в голове назойливо крутилась одна единственная мысль: что ребёнок этот не донеяла, а её её собственный сын или дочь. Утро, мани обе заспанные и невыспавшиеся с красными глазами погрузились в такси, по-прежнему избегая смотреть друг на друга. Ольга осталась ждать в коридоре, а Дана прошла в кабинет и присела на кушетку. Перед ней из кабинета вышла парочка. Девушка с аккуратным круглым животиком и сияющий от счастья парень, который смотрел на неё такими влюблёнными глазами, что Данке стало больно. Особенно когда она увидела на пальцах влюблённых золотистые ободки. Подтверждение беременности на аборт уточнила врач УЗИст, взяв направление, которое Оле поднесла к двери её коллега. Данка кивнула. Ложитесь. Ну что там? Не выдержала она глядя на хмурившуюся врачиху. Сами смотрите, сухо ответила та и развернула монитор. Когда Данка вышла из кабинета с заключением в руках, Оля стояла у окна в конце коридора. Услышав шаги, она резко обернулась. Ну что? пытливо вгляделась в лицо младшей сестры, а потом прикусила губу. и спросила чуть дрогнувшим голосом Кто там, Дань? Мальчик? Данка мотнула головой. Девочка? Переспросила упавшим голосом. Данка снова поматала головой. Сестра широко распахнула глаза и непонимающе уставилась на младшую. А кто? Дана не могла говорить, просто протянула лист с результатами. Ольга выхватила лист, пробежала глазами, а потом странно всхлипнула и отвернулась к окну. «Оля! Олечка!» Тихо позвала Данка, а потом подошла и обхватила ее за плечи, прижавшей щекой к худенькой спине сестры. Острые лопатки мешали, но Данка продолжала вжиматься, произнося скороговоркой «Ольга». «Пожалуйста, Олечка, давай я их оставлю, мне так жалко. Я пойду работать, честно, я полы мыть буду, но не могу я их на аборт. А вдруг там две девочки, они потом дружить будут, как мы с тобой?» «Господи!» Сестра развернулась и рывком обняла Данку. «Дурочка, какой аборт? Никто туда не пойдет. Я уже созвонилась, мне дали нормального гинеколога, она нас ждет после обеда. А к весне и в роддоме связи наладим». Вон после Нового года, как попрут ко мне раненые, обязательно роддомовские знакомые появятся. «Только что же это выходит, Данчик?» Она оторвалась от сестры и посмотрела на нее пораженным взглядом. «Эти их обряды работают? А вдруг у тебя и правда мальчик с девочкой будет? Ты помнишь, тебе мальчишку дали, чтобы сын был первым, а к тебе девочка на руки влезла?» «Помню». Айша. Данка ошеломлённо взглянула на Олю, а потом рассмеялась. Да нет, Тольчик, это ты у меня предсказательница. Всё будет так, как ты сказала. Ну и хорошо, удовлетворённо заключила сестра, снова обнимая Данку. Значит, не нужно тебе мыть полы. Брошу хирургию, пойду в провидицы. Надену чёрный балахон, купим себе магический шар и будем людям головы морочить. "Кравидится Стелла, звучит лучше Альгерта", серьёзно ответила Данка. "Красиво и необычно. Народ толпами валить будет". Они так и стояли у окна, обнявшись, и Данка снова admirala, вспоминая, как увидела на экране мониторы два тёмных пятнышка. Это её дети. Только её. Даниэль не был ей ни мужем, не мужчиной и отцом её детям он тоже не станет. Он не стоит ни её любви, ни её детей. Даниэль медленно опустил руку с телефоном, а второй мёртвой хваткой вцепился в подоконник. Ты убил её и своих детей. Живи с этим, если сможешь. Этого не может быть. Всё что угодно, только не это. Извините, вам плохо? Он не мог понять, что от него хочет девушка-сотрудник салона мобильной связи. Нет. Ничего, со мной всё в порядке, спасибо. На деревяневших ногах двинулся к выходу, не до конца осознавая, что только что сказала Олика. Мозг отказывался принимать услышанное. Там была двойня: мальчик и девочка. Двое детей. Дана беременная, и тут же прострелила. Была беременная. И сама она была. Больше ничего нет. На таких же деревянных ногах вышел из салона и привалился к стене, судорожно втягивая воздух. Казалось, легкий сейчас и разорвет от напряжения. Как сквозь звукоизоляционную прослойку донеслось... «Дан! Даниил, что случилось?» А чего ты так побледнел? Она умерла, Рустам. Да, но казалось, это звучит слишком буднично. Она и мои дети. Кто? Не понял Руст. А потом взгляд застыл, и Дан увидел в его глазах своё отражение, искажённое, будто в кривом зеркале. Откуда ты знаешь? Дан. Он встряхнул его за плечи, Даниэль поднял голову. Мне сказала её сестра Ольга. Мы должны найти её, Рустам. Погоди. Заур говорил, что адвокаты по вопросам вашего брака связывались с этим полицейским, другом отца Даны. Рустам достал телефон, одной рукой продолжая держать Даниала за плечо, будто тот вот-вот рухнет на асфальт. Данс бросил руку. По вопросам брака. Их брак признали недействительным. Как объяснили юристы, на тот момент это было быстрее, чем стандартная процедура развода. Если бы он не спрятался за спасительным состоянием алкогольного опьянения, если бы был в адеквате, он никогда не согласился бы на это. Даниэль закрыл глаза. Они стали друг другу никем. Теперь он просто посторонний мужчина, а не бывший муж, который не имеет права претендовать даже на память о Дане. Как он мог такое допустить? Данз ерошил волосы и заметил, что руки дрожат как у припадочного. А ведь она была женой самой настоящей, не фиктивной, как утверждал документ. Тёплой, нежной, податливой. Как это вязалось с тем откровенным фото, которое он рассматривал в коротких промежутках просветления своего алкогольного угара? Там была его Дана Её выражение лица он знал, когда она так улыбалась лёгкой полуулыбкой, предлагая ему себя. Только ему, а не тысячам желающих на неё передёрнуть, как это утверждала реклама под фото. И это совсем вышибало мозг. Снова накатила жгучая волна ревность, но данну Селем воле вернул себе способность соображать. В документе об аннулировании брака стояла его подпись. И Дана тоже все подписала, хотя могла подать апелляцию на решение суда. Дышать стало невозможно, грудь сдавила. Все это время, пока он заливался алкоголем в стремлении забыться, его хрупкая девочка-жена убивала себя транквилизаторами. Себя и их детей. Его детей. Калейдоскопом понеслись кадры, Испуганное лицо, полной мольбы глаза, губы шепчущие: "Данечка, Даня". А потом рука, не смело прикоснувшаяся к стеклу автомобильного окна, и обречённый с какой-то напряжалась как на лбом. Почему она не призналась ему сама, что снималась в обнажённых фотосессиях? А что если её шантажировали, но она не стала рассказывать и просить помощи, потому что не доверяла? «Потому что боялась, не верила, что он поможет?» «Правильно. Вместо того, чтобы самому увезти ее, он разгромил ресторан, а потом спрятался в алкогольном угаре. В то время, когда поезд увозил его семью, потому что Дана уже была беременна. Пронзило такой болью, что Даниэл сложился вдвое и сел на корточки, закрыв руками лицо. Все это время, пока он и ехал сюда». Он боялся, что Дана не станет с ним разговаривать, что она больше ему не поверит, что он убил все чувства. Реальность оказалась восток рад хуже. Дан не чувства убил, а своих детей и женщину, которую любил, а не просто хотел, как пытался убедить его Ербек. И Ербек был прав. Хыдан в конце концов и заехал ему под дых, потому что если бы любил, Так просто не оттрёгся. Рядом затормозил серебристый кроссовер. Дан поднял голову. Заур, младший брат Аминат. Это он связался с владельцем агентства, в котором работала Дана. Он собирал информацию. А должен был сам Даниэль. Почему вы не сказали, что вылетаете? Мы бы встретили. Заур выскочил из-за руля. Дан поднялся. Не зачем показывать свою слабость. Заур не самый близкий ему родственник. «Мы собирались позвонить», — уклончиво ответила Рустам. Они сели в машину. Заур протянул свой телефон. «Хочешь, звони с моего? Хочешь, переброшу контакт?» «Перебрось». Волошин Сергей Викторович. Несколько длинных гудков. Волошин слушает. «Здравствуйте. Это Баграев. Даниэл. Я говорил с Ольгой». Сергей Викторович, это правда, что Дана? Дальше голос дрогнул, и он умолк. В трубке помолчали, а потом скрипучий, изменившийся голос произнёс: Значит, слушай меня, Даниэль Баграев. Я сейчас с тобой говорю не как официальное лицо, а как друг их отца. Ольгу не трожь. Всё, что ты мог, ты уже сделал. Да, это правда. Даны нет. А ты чем скорее уберёшь отсюда свой зад, тем будет лучше для тебя. Я хочу встретиться с Ольгой, упрямо продолжил Даниэль. Хочу узнать о Дане. Мужик, ты Данки никто забыл. Надо было думать, когда со свадьбы девочку выкидывал, и когда мозги отключал. Лучше быть тех, кто её так ославил искал, чем в хлам нажираться. Глядишь и нашёл бы кто эту рекламку своял. Постойте, помогите мне. Тебе? Да мне б поссать с тобой на одном гектаре, западло, а не то, что помогать. Был бы Мишка жив, их отец. Тебя бы уже самого в порно сняли и растиражировали. А вот теперь официально. В голосе Волошина зазвучал металл. Вали из страны, сволочь. А если узнаю, что ты пытаешься доставать Олю, отвечаю, покую вмиг. Долго потом тебя адвокаты из СИЗО доставать будут.